Выскочила моя сестрёнка. Чуть свет мы уже топтались на станции. Мы хотели сесть на поезд, добраться до места. Предполагалось прибыть к снежной горе днём. Это не проблема, а вот навязавшаяся со мной сестра могла стать реальной проблемой. Без разницы, что поделаешь, если она уже здесь? Давайте возьмём её с собой. Поехать вместе — это, вероятно, самое простое решение. А тебе ведь не будет неприятностей. Хархи наклонилась вперёд и сверкнул улыбкой моей сестре. Будь это тот, кто меня напрягает, я бы уже выгнал его. Но твоя сестра отличается от тебя своей честной натурой, и нет причин не сказать, что все в порядке. А еще она участвовала в съемках фильма, и Симисен нуждается в приятеле. Это правда. Даже Симисен, мой кот, был включен в багаж. Хотите знать, почему так? Послушайте, что сказал организатор с поездки команды СОС. кто Кот будет нужен для подготовки детективной драмы. Это что, мистерийный манер кот знает? Козами, сидящий на своем собственном багаже, продолжил. Не суть важно, чей будет кот. Так или иначе, пока он может справиться с делом. Тем не менее, учитывая его превосходную игру в фильме, я хочу, чтобы он вернулся и сыграл еще раз. Теперешний семи просто обычный домашний кот, не способный произнести ни слова. Ночью не возлагать большие надежды на его игровые способности. Я продолжила, сказал Харахи, стоящий нос к с моей сестрой следующее. Благодаря ей я был пойман с поличным, когда пытался покинуть дом. Просто было слишком рано ехать на заре. С матерью я держал рот на замке, чтобы мне не влетело. Сестра понятия не имела, что я свалю в поход с харах и остальными. Но произошла утечка. Пока я был в своей комнате и запихивал дремлющего Семисена в кошачью сумку, сестра наткнулась на меня. Может, случилось так, что она искала в полусне туалет, но не дошла. Сразу после этого события вышли из-под контроля. Сонные глаза моей сестры внезапно широко открылись. «Куда ты забираешь Семисена? Почему ты так одет? Что за багаж?» «Господи, замолчи!» Вслед за этим я стал свидетелем истерики, хуже летней. Моя сестра, пятиклассница 11 лет, вцепилась руками-ногами в мою сумку и не давала идти. Это было наглядное изображение тех красочных моллюсков, намертво прикрепившихся к скале, на которой они сидят, и неподвижных, несмотря ни на что. «Один лишний, ничего страшного», — улыбнулся Кодиме. «Мы не превысим бюджет, купив детский билет. Кроме того, мы с Харухи чувствуем, что после того, как далеко она зашла... «Было бы слишком жестоко отправить её домой». Подурачившись с Харахи, моя сестра спрятала своё маленькое лицо в полной груди Асахины. Потом обняла колени и подвижно Нагате, под конец еще катала, еще и щекотала хочущую Цуруя, а Таня прекращала визжать. Слава богу, что она сестра. быть она братом, возможно, уже лежала бы в пакете в каком-нибудь тёмном переулке. На экспрессе, направляющемся к снежной горе, желание играть у моей сестры не спадало, и она крутилась вокруг нас, горя от энергии. Такое возбуждение должно было исчерпать все свои силы к моменту прибытия. Тогда мне пришлось бы тащить свою уставшую сестру на себе. Но мое предупреждение на этот счет было проигнорировано. Хархи тот же тип людей, что и моя сестра, просто взрослее Даже более скромная Сахина казалась возбужденной, и даже Нагата, убравшая свою книгу в багаж после нескольких страниц, наблюдала за моей сестрой спокойным взглядом. Я прислонил подбородок к окну, задумчиво устаившись на проплывающий вид. Ковид заместил в кресло рядом со мной. Харахи с девчонками были прямо перед нами. Они повернули сиденья лицом друг другу, так что впятером мы могли играть в ООН. «Не шумите вы так, вы раздражаете других пассажиров!» Дискриминированные таким образом я и яйкоидами играли в «Джокер» минут 10 после отправления поезда. Это становилось все более и более скучным, так что я сдался. Почему мы, двое мужчин, брошены как лишний груз? Раз уж так, то мне оставалось лишь обратиться мысленным взором к великолепному банкету. Воображать себе лыжное снаряжение на Хини было куда более конструктивно. Только я было погрузился в мысли представляя себе сцену, где только она и я на лыжных склонах в родической форме... Няу. Раздался звук из моей сумки, и оттуда появились кошачьи усы. После кинофеномена Симисен стала обычным и требовательным домашним котом, без следа было бездомности. Он хорошо себя вел и дожидался времени кормежки, и не царапал и не грыз вещи. Может, все потому, что самым приоритетом для него делом было не что иное, как сон. Он спал в кошачьей клетке все утро. Тем не менее, неважно, насколько ленив кот, спать ему рано или поздно доедает, и он просыпается. Он протер глаза, как если бы устал. Однако, выпустить его бродить по вагону – не вариант. «Потерпи немного», – убеждал я его, лежащего у моих ног. «После того, как доберемся туда, я дам тебе новый кошачий корм». «Мяу». Семисен умолк, будто поняв мои намерения – Удивленный койдами, заметил. В первый раз, когда он начал говорить, я был потрясён Как если бы моношение кота не а золотую жилу. Я не к тому, что это был кот Калико, но пониманием эмоций делает его просто невероятным. Это была Харахи, выходившая из группы бездомных кошек. Оказалось, что у него хромосомная мутация, встречающаяся у одного из нескольких тысяч котов. Пожалуй, стоит предложить Харахи поучаствовать в лотерее. Сколько бы ни выиграли, но часть своих затрат возместим. Думаю, это куда лучше, чем продолжать тратить бюджет лид-клуба. Лотерея. Если госпожа Судзуми действительно выиграет, с последствием будет трудно справиться. Сам подумай, что будет, если у неё на руках окажется миллионы долларов. Стараюсь не думать о таких вещах. Но верю, что идиотка начала бы скупать поддержанные реактивные истребители у американцев. Ладно, если ещё одноместные. Реально геймор был бы с двуместными. Можно без раздумий догадаться, кого выберут на место второго пилота. Или так... Или бы она потратила все деньги на рекламу. В один из тех дней, когда вы бездельничаете и смотрите какую-нибудь показываемую в прайм-тайм развлекательную передачу, вы можете наткнуться на генеральный спонсор этого шоу, команды «Сос» на экране. От одной только мысли, что наша реклама будет транслироваться каждой семье в стране. Меня пробивает холод. Если Харахи станет продюсером, любому шоу придет хана. Детсадовец лучше бы справился с акциями, чем она. Возможно, она сделала бы то, что принесет пользу массам, типа учреждений новых грантов на изобретение и создание лаборатории. Коицин был слишком оптимистичен в прогнозах. Мы теряем 90% времени в жизни. С другой стороны, ставки тут слишком высоки. Даже опытный статистик колебался бы. Не стоит боить лихом без очень веской причины. Вполне достаточно, если она будет покупать мороженое на палочке в супермаркетах, где можно выиграть приз. Я взглянула еще раз на пейзаж снаружи. Козьми откинулся назад, погрузился в сиденье и закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. Когда попадем туда, мы будем полностью закружены, так что беречь силы сейчас – это правильно. Пейзаж снаружи становился все более сельским. С каждым преодоленным туннелем ведь становился все более сербисто белым Наслаждаясь панорамой, я погрузился в сладкий сон. Закончив поездку, мы грузили багаж и покинули станцию. То, что нас ожидало – это двуцветная панорама чистого синего неба и ярко-белого снега, а также приветствие тех двоих. «Всем добро пожаловать. Прошло некоторое время с нашей последней встречи. С глубоким поклоном. Это был лучший актер дворецкий. Вы должны быть из столя от долгой поездки. Прошу. Рядом стоит красивая на неизвестного возраста. Нет-нет, нисколько. Простите, что обременяем вас. Коттеме гораздо на разговор а подошел к нему и стал рядом. Полагаю, это ваша первая встреча с госпожой Цуруи. Это мои друзья, господина Ракава и госпожа Мори». Я попросил их о помощи касательно вопросов питания в этой поездке. Их одежда оставалась прежней со времен Одинокого острова. Это были одеты в тройку джентльмен дворецкий Аракава и носящий простой передник поверх платья Горочное море. Я Аракава. Я море. Эти двое поприветствовали нас одновременно. На таком страшном холоде они вышли встречать нас, даже не накинув пальто. Это что, часть тех роли или чувство профессионализма, связанного с игрой? Сруй повесил на плечо свой тяжеленный багаж. «Привет! Рада видеть вас! Раз вас рекомендует значит, я вас не сомневаюсь! Пожалуйста, позаботьтесь о нас! Пользуйтесь особняком, как пожелаете!» «Премного благодарны!» Искренне рака склонился еще раз и поднял голову после некоторого усилия, слегка улыбнувшись. «Такое облегчение! Медить вас в высоком расположении духа!» «Приносим извинения за слабый прием летом! Простите нас, пожалуйста!» «Море тепло улыбнулось, а когда увидел мою сестру, смягчило улыбку еще больше!» «Ого, какая милая малышка!» Незваная гостья быстро оживилась, как водоросль, упавшая в воду. «Привет!» — сказала она и бросилась к юбке моря. Харахем вперед и ступила на снежную равнину. «Это было слишком долго, я так ждал этой зимней поездки, тот Тэфон, прошедший прошлым летом, был большой неприятностью, так что теперь я собираюсь оттянуться здесь в войне!» После этого она развернулся и продолжила, как шулер перед игрой. «Пошли, побалдим!» «Давайте стряхнем в себя всю грязь этого года и встретим Новый год новыми! Ни одна крупица раскаяния не должна быть перенесена в следующий год! Вот так!» Каждый из нас ответил по-своему. Цуром скинул руку вверх, крича «Да!». А как будто испугался и робко кивнула. Хоидзим еще шире улыбнулся. Нагата, как всегда, молчала. Моя сестра же прилипла к море. «Что до меня?» Я отвлекся на горизонт, чтобы избежать вида видослепительно улыбающейся Хархи. Небо было абсолютно ясным и не показывало признаков надвигающейся бури. В данный момент. Мы сели во внедорожнике, чтобы добраться до особняка Цуруи. Били машины о ракавое море, что означало, что море должно быть по крайней мере совершеннолетней, чтобы получить права. Это был настоящим прорывом с тех пор, как у меня зародилось сомнение относительно возрастной группы. Нет-нет, я не подразумеваю ничего такого. Иметь Асахину в качестве единственной горочной вполне достаточно. У меня нет никаких желаний относительно моря, что вы знали». «Это просто важно!» Автопоездка через пейзаж, покрытая снегом, была весьма короткой. Прошло минут пятнадцать, и четырехколесные монстры прибыли на парковку перед весьма нехилым зданием. Давали атмосферно!» — одобрительно отметила Харахи, первая вышедшая из автомобиля. «Это, пожалуй, самая миниатюрная и красивая вилла из тех, что у нас были!» — сказала Цуруя. «Но мне тут действительно нравится, потому что здесь удобно!» Это место было недалеко от станции, и до лыжного корта можно было добраться пешком. Судя по ее расположению, эта вилла должна стоить немалых денег. Комментарий, что вилла была маленькой, не ложь. Это, видимо, связано с ее сравнением с другой их недвижимостью в японском стиле. Если воспользоваться впечатлением простого человека для ее описания, должен сказать, что она находится где-то наравне с особняком на одиноком острове, где мы были этим летом. Какими же темными делишками занималась семья Цуруи, чтобы приобретать такие крутые дома? Пожалуйста, входите. дворецкий Киаракава шел впереди. Они с Мори заранее получили от Цурую разрешение с ключами и находились здесь уже сутки, еще вчера приступив к облотовке. Все благодаря тщательно разработанному плану Коидзами и тому факту, что семья Цуруя весьма спокойно в отношении таких деталей. Эта деревянная вилла могла бы использоваться в качестве гостиницы во время лыжного сезона. Только я ступила внутрь, будучи крайне признательным. Как у меня возникло дурное предчувствие. Что это было, словами не опишешь. И все же я определенно почувствовал что-то вроде предупреждения. Хм? И я обернулся из тревоги и на внутреннюю обстановку виллы. Сурой и беспрестанно улыбалась Харухе, забрасывающей ее областительной похвалой, и в итоге разразилась хохотом. Коэдзим вместе с беседу. Моя сестра вынула семи сцены и тоже принялась его тискать. Тем временем Асахин, угловко вздохнув, опустил свой багаж на землю. Нагата приковала взгляд к небу, какой-то неизвестной неясной цели. Ничто не предвещало... Далее мы должны были провести несколько дней, наслаждаясь сельским рандеву, называемым «совместная поездка», и затем вернуться домой, чтобы наслаждаться повседневной жизнью. В теории. Все мы знали, что в загадочного убийства будет просто постановкой, а не правдой, так что Харахи не психанет. Вмешательство Нагата или Асахина и потребуется. Силы к тоже не пригодятся. Говоря иначе, то, что должно было произойти, будет скорее похоже на инсайдерскую торговлю, и никаких загадочных убийств в «Густом тумане» Равно как и никаких гигантских сверчков, возникающих в тот момент, когда ты открываешь комнату. В общем, ничего экстраординарного. Но что же тогда это было за ощущение? Могу описать его как что-то несвязное, что ли? Как если бы мимо пролетел призрак? Точно! Это как все бесконечно летние каникулы, о которых мы не догадывались. Очень похожие чувства. Только без дежавё. Я сдаюсь. Подобно скользкой рыбине, это чувство ускользнуло из моих рук. Может, я просто слишком много думаю... Я потряс голову и начал медленно подниматься по лестнице внутри особняка, к выделенной мне комнате. Внутренняя обстановка была не то чтобы богата, хотя, возможно, я просто не разбираюсь в качестве материалов. Когда я задался вопросом, сколько могут стоить одни только здешние перила, мне представилась астономическая сумма. Мы были на заполненном спальнями втором этаже. «Кион!» Цурой обратился ко мне с улыбкой. Может мне спать с твоей сестрой? Признаться, у нас недостаточно комнат, и я могу открыть и свою бывшую детскую, но не будь я одинока спать одной?» «Она вполне может разделить комнату со мной!» Внезапно высунулась Хархи. «Я глянула в комнату. Кровать огромна. Там можно и втроем лечь. Как мне посмотри, когда девушки спят с девушками, это здоровее!» здравее В смысле здорово? здравее чего? Чем спать в одной комнате с сестрой? Как будто я что-то с ней сделаю. Я могу пойти по наклону, если буду делить комнату с Асахиной. Но что сестра, что с Семисен? Мне одинаково». «Ну, и что тогда?» Хархи спросил мою сестру, посадившую Семисена себе на плечо. Та хихикнула и ответила, ловив общий настрой. «Хочу спать сестренка Микуро!» Моя сестра отправилась в комнату Сахина и осталась семи сыну меня. Я намеревался предложить другим редкий шанс провести ночь с этим ярким представителем семейства кошачьих. «Благодарю за ваше великодушие, но мне не хватит терпения для заботы о говорящем коте!» Коица поразил своей честностью. Тем временем Нагата внимательно смотрел на коллега в течение секунд 30 «Не стоит!» После этого короткого ответа она быстро развернулась и ушла. Отлично, если он будет разгуливать по дому, это не должно нанести большого вреда. Впрочем, на чужой территории Семи сын вёл себя так же, как и Дума. Запрыгнул на кровать и задрых. А ведь уже столько спал во время поездки. Я бы и сам предпочёл сейчас лечь. Но Харухи не оставила времени на отдых. Нужно было следовать повестке дня и собираться внизу. Хорошо, погнали! На лыжи! Думаю, мы уже опережали график. Но Харухи не стоит терять ни секунды, даже идя по краю пропасти. В компании энергичной цуруи, подливающей масло в огонь... Харухи лишь удвоила скорость. Лыжная экипировкой и лыжи были арендованы в другом месте Куидзуме. Было невероятно, что он получил наши точные размеры. Был даже набор для моей сестры, которая появилась в последний момент. И точно в пору. Могу вообразить тебе шпионов организации. В черных костюмах и темных очках. Проникающих в северную старшую начальную, которые посещает моя сестра. И совершающих набег на медкабинеты в поисках данных по нашим обследованиям. Хм, стоит на днях поинтересоваться у него размерами Асахины. Это не по какой-то причине, просто чистое любопытство. «Я давно не ходил на лыжах. После начальной школы у меня не было такой возможности. Все потому, что там, где мы живем, снега нет. Снег зимой должен быть, это так поднимает настроение!» Высказывание девчонки, не знающих об опасностях снежных полей. Есть куча людей, которые снег терпеть не могут. Вот, например, Уисуги Кенсин. Один из них.